Глава 17 Очнулся Лобов от почти невесомых прикосновений к исцарапанной щеке. Чьи-то ласковые пальчики с нежностью гладили его лицо, на котором застыла печаль всего мира. Карина, не открывая глаз, произнес он имя той, что разрушила ядовитое одиночество. «Да, ведь я здесь». Лобов открыл глаза и увидел перед собой встревоженное лицо юной охотницы на ведьм. «Ну, как ты?» «Что произошло?» «Она хотела тебя подчинить своей воле», — в надломленном голосе Карины сквозило разочарование. «Как я сразу не поняла, успела в самый последний момент вырубить ее». «Где она?» Карина стрельнула глазами в сторону кровати. Только сейчас Лобов осознал, что сидит на полу, прислонившись спиной к стене. Попытка подняться, увы, не увенчалась успехом, старые травмы не вовремя напомнили о себе. — Поможешь? — нехотя с извиняющимся выражением на лице пробормотал Лобов. — Конечно. Оперевшись на девушку, писатель, кряхтя и поднялся. Заглянув Карине за спину, он увидел, наконец, Марго. Его бывшая жена, глава ведьмовского Ковина, с кляпом во рту лежала на кровати. Запястья и лодыжки коварной колдуньи были стянуты тугими ремнями. В глазах ведьмы читалась по-настоящему звериная ярость. А я почти поверил тебе. Лобов сокрушенно покачал головой. Карина, сними с нее кляп. Охотница осуждающе посмотрела на писателя. Я ей не доверяю. Я тоже. Лобов горько усмехнулся. Не переживай, все будет нормально. Ну, смотри. Карина выдернула кусок ветоши, служивший кляпом изо рта Маргариты. Ведьма принялась отплевываться и с ненавидящим взором уставилась на охотницу. «Какая же ты дрянь!» — злобно прошипела она. «Ты хоть понимаешь, на кого руку подняла?» «Зачем ты это сделала?» — глухо спросил Лобов. «Мы бы тебя не убили». «Думаешь, я поверила в твои сказки о вдохновении?» — издевательским тоном проскрежетала Марго. «Я все равно вытащу из тебя заклинание». «Я сказал правду. Ложь!» Глаза колдуньи полыхнули гневом. — Мои близнецы, умелые воины, двух занятий по фехтованию недостаточно, чтобы с такой легкостью их убить. Ты сказал не всю правду. Лобов хотел ответить на обвинение, но ему помешал громкий стук в дверь. — Открывайте, именем Инквизиции! Зычный голос снаружи перемежался с яростными ударами. Кто-то отчаянно пытался попасть в бункер. — Открывайте, проклятые ведьмы! Час расплаты настал! Лобов скосил взгляд на бывшую жену. — Это за тобой, любимая. — Нам нельзя открывать, — возбужденно проговорила Карина. — Если они здесь, то, значит, тоже узнали об артефакте. Не исключено, что следили за Вениамином. Плюс я убил одного из них. такой инквизиция не прощает. — Но он предатель, — возразил Лобов. — Боюсь, мы этого не сможем доказать, — Карина покачала головой. — Угораздило же. — Тогда давайте временно объединим наши силы. — предложила Марго и попыталась придать себе дружелюбный вид. — Примем бой? — Я скорее сама себе глотку вспорю, чем отдам тебе в руки оружие, ведьма, — оскалилась охотница. — Тебе нет веры. — Мы сможем их одолеть? — Лобов поднял свой меч. — Сколько там человек? — Ничего не выйдет, — монотонно пробубнила Карина. — Это штурмовой отряд, человек семь-восемь, с огнестрельным оружием. У нас все-таки не семнадцатый век. Лобов задумался. Услужливое воображение нарисовало в голове безумнейший план спасения, и самое страшное то, что писатель поверил в его реалистичность. — Есть другой выход, — с осторожностью произнес Лобов, будто боялся собственных слов. «Какой — Какой? — хором отозвались девушки. Вместо ответа Лобов указал пальцем на небольшой шкаф у противоположной стены. — Там тайный ход? — с надеждой в голосе спросила Марго. Нет. «Это просто шкаф!» — Карина обеспокоенно посмотрела на писателя. «Виктор, что ты задумал?» «Вы только не смейтесь, но я хочу вывести нас отсюда через этот шкаф!» Марго не стерпела и выдала несколько порций истеричных смешков. «Ты приглашаешь нас в Нарнию!» — с трудом сдерживая смех, поинтересовалась ведьма. «Тебя не приглашаю!» — Лобов вяло улыбнулся. «Но мыслишь ты в нужном направлении!» Карина смотрелась немного растерянной. В ее блуждающем взгляде Лобов прочитал жалость к нему. — Открывайте, или мы сожжем вас заживо, дьявольское отродье! Очередная угроза от инквизиторов заставила Лобова действовать более решительно. Он подошел к бездыханному телу Вениамина и, стащив с него ботинки, бросил их Карине. — Надень! Но... «Живо!» — с горячечным нажимом в голосе скомандовал Лобов и принялся шарить по карманам инспектора. Вещи, которые казались ценными, писатель тут же запихивал во внутренний карман джинсовой куртки. Закончив обыскивать Вениамина, Лобов принялся за близнецов. — Что происходит? — Марго с изумлением наблюдала за странным поведением бывшего мужа. — Что ты задумал? Лобов не отвечал. Одевшись... Он, не выпуская из руки окровавленный меч, подошел к шкафу. «Встань за мной!» Несмотря на абсурдность происходящего, Карина послушно выполнила его приказ. «Вы оставите меня здесь?» Испуганно заверещала Марго и потянула ремни в попытке освободиться. «Да вы хотя бы знаете, что они сделают со мной, прежде чем убьют!» «Говорят, на этом ложе изгоняли дьявола!» Лобов равнодушно взглянул на бывшую жену. «Кто знает?» «Может, и ты сможешь избавиться от своих демонов?» «Ненавижу!» «Розалинда не ошиблась», — печально изрек писатель. «Она смогла отомстить за сына. Хотя на мгновение я поверил в то, что наша судьба только в наших руках. Но ты сама сделала свой выбор. Прощай!» «Да пошел ты! Два идиота!» В голосе Марго уже явно прослеживались истерические нотки. Скоро они будут здесь, и когда покончат со мной, возьмутся за твою шлюшку, трахнут ее у тебя на глазах и заставят тебя смотреть на это. Отвяжи меня, ты, сукин сын! Лобов взялся за дверную ручку и закрыл глаза. Перед внутренним взором замелькали обрывки воспоминаний, слова Эрика, надпись на стене в саду, Каза дель Джордино, песня, которую пела Манива. За любой дверью, а тем более за зеркальной, можно вообразить сразу то место, куда желаешь переместиться. Мысли улетели далеко за пределы хрупкой физической оболочки. Граница между реальностями покрылась мелкой рябью с оттенком серебра. Врата в мире откроет гроза, и страннику путь в ней очертят дожди, но стражи твои у него на пути — «Ворота закроют, твой сон стережа!» Лобов представил место, в которое бы хотел попасть, живо, в красках. «Ты думаешь, получится?» — раздался где-то вдали возбужденный голос Карины. Лобов не отвечал. Его сознание полностью растворилось в беспокойных мыслях. Образы, слова, желания — все смешалось в единый вихревой поток». — Виктор! — Марго жалобно захныкала. — Развяжи меня, прошу! Лобов распахнул глаза, осторожно потянул за ручку и приоткрыл дверцу шкафа. В лицо тут же пахнуло вечерней свежестью. Пожилой писатель и юная охотница на ведьм переглянулись между собой и под ужасающий грохот сорванной с петель двери шагнули в тревожно манящую неизвестность. Сначала на горизонте появился огромный дуб с блестящей на солнце толстенной цепью, а потом вырос массив острова. — Смотри, какой он огромный! — прошептала Манива, не в силах отвести взгляд от кроны дерева, которое уходила в небеса. — Игдрасиль — древо вечной жизни, но нам лучше обогнуть остров. Здесь у лукоморья нечисти разный пруд-пруди. — В смысле? — В прямом. Лешие русалки, вотчина кота боюна Знаешь, сколько историй здесь осталось? Эта тварь пожирает их. Любой автор, попав под его чары, теряет связь со своей музой. Он поглощает ее, делает музу рабыней. Каждый раз, обходя дуб кругом по цепи, он рассказывает новую историю или песню, делая тропу мельпомены менее заметной. «Зачем ему это?» — девушка была явно напугана услышанным. Раньше, когда авторы писали добротные сказки, он наделял их магическими дарами. Но потом его любимец, тот, кого он считал другом, поведал людям о лукоморье, и сюда повалили все, кому не лень. Сначала кот радовался, а потом, когда писатели и поэты стали использовать его дары для личного обогащения и коверкать сами истории, он обозлился, потому что это убивало древо. Теперь он сам рассказывает истории, пытаясь залечить раны, нанесенные горе песаками и графоманами. Эрика прервал раскат грома. — Надо поторапливаться. Нет ничего хуже быть застигнутым штормом у побережья. Разобьет оскалы. Поможешь мне? Я грести буду, а ты руль оттягивай. Манива кивнула и шагнула к корме.